Но чем больше ощущение преобладает, так что ощущающий субъект исчезает за чувственным впечатлением, тем неприятнее становится этот тип. Он превращается или в грубого искателя наслаждений, или в беззастенчиво рафинированного эстета. Насколько необходимым становится для него тогда объект, настолько же объект и обесценивается как нечто существующее в себе самом и через себя самого. объект подвергается вопиющему насилию и выжиманию, ибо он пользуется объектом вообще лишь как поводом для ощущений. Связанный с объектом доводится до крайности, но тем самым и бессознательное лишается компенсирующей роли и вынуждается к явной оппозиции. Прежде всего, заявляют о себе вытесненные интуиции притом в форме проекции на объект. Возникает самое причудливое предчувствие. Если речь идёт о сексуальном объекте, то Большую роль играют фантазии ревности, а также и состояние страха. В более тяжёлых случаях развиваются разного рода фобии, и в особенности навязчивые симптомы. Патологические содержания имеют заслуживающий внимания характер и реальности, нередко с моральной и религиозной окраской. Нередко развивается хитрое крючкотворство, мелочная до смешного мораль и примитивная суеверная и магическая религиозность, возвращающаяся к диким ритуалам. Все это возникает из вытесненных, менее дифференцированных функций, которые в таких случаях резко противостоят сознанию и проявляются тем ярче, потому что они, по-видимому, бывают основаны на нелепейших предположениях в полной противоположности с сознательным чувством действительности. В этой второй личности — Вся культура чувства и мышления оказывается извращённой в болезненную примитивность. Разум становится умничанием и расходуется на мелочные развлечения. Мораль оказывается пустым морализированием и явным фарисейством. Религия превращается в нелепое суеверие. Интуиция, этот высокий дар человека, вырождается в личную причуду, в обнюхивание каждого угла и вместо того, чтобы идти вширь, забирается в теснины слишком человеческой мелочности. Специфически навязчивый, компульсивный характер невротических симптомов представляет собой бессознательное воспаление к сознательной моральной непринуждённости, свойственной исключительно ощущающей установке, которая с точки зрения рационального суждения без выбора воспринимает всё происходящее. Если даже отсутствие предпосылок у ощущающего типа совсем не означает абсолютной беззаконности или безграничности, то всё же у этого типа отпадает очень существенное ограничение, исходящее от суждения. Но рациональное суждение есть некое сознательное принуждение, которое рациональный тип возлагает на себя добровольно. Это принуждение обрушивается на человека ощущающего типа из бессознательного. Кроме того, связанность с объектом у рационального типа отнюдь не имеет столь же большого значения, именно благодаря наличию суждения, как то безусловное отношение, в котором ощущающий тип стоит к объекту. Поэтому, когда его установка достигает ненормальной односторонности, тогда ему грозит опасность подпасть под власть бессознательного в той же мере, в какой он сознательно привязан к объекту. Если однажды он заболевает неврозом, То его гораздо труднее лечить разумным способом, ибо те функции, к которым обращается врач, находятся у него в относительно недифференцированном состоянии и поэтому оказываются малонадёжными или даже вовсе ненадёжными. Нередко приходится производить аффективные нажимы для того, чтобы заставить его осознать что-либо.